«И какая-то крупица моего рассудка понимает, что вы правы, но душа знает другое. Это произошло на самом деле. Я действительно умер». Скажи он нечто подобное, мистер Биссет, незамедлительно связался бы по телефону с Элмером Чемберсом, и после всей той ерунды, какую отец нагородил бы о детях, у которых перед экзаменационной неделей возникают безумные фантазии о детях, чьи поступки нельзя обсудить за лэнчем или на коктейле, о детях, которые подводят своих родных. Психиатрическая лечебница «Солнечная долина», как подозревал Джейк, показалась бы курортом. Он заставил себя улыбнуться мистеру Биссету. «Немножко боюсь экзаменов, вот и все». Мистер Биссет подмигнул. «Ты отлично сдашь». Мисс Фрэнкс принялась вызванивать общий сбор. Каждая трель впивалась Джейку в барабанные перепонки, после чего маленькой ракетой проносилась в голове. — Идем, — позвал мистер Бисетт. — Не то опоздаем. Нельзя же начинать экзаменационную неделю с опоздания, верно? Они прошли мимо мисс Фрэнкс. С ее лязгующим колокольчиком мистер Биссет направился к ряду сидений, предназначавшихся для преподавателей педагогическому президиуму на школьном языке, таких претенциозных, отдающих жеманством названий в школе «Пайпер», бытовало великое множество. Актовый зал назывался «рекреационным», обеденный перерыв — «рекреацией». Семи- и восьмиклассники — абитуриентами, а складные стулья у пианино, на котором мисс Фрэнк скоро примется барабанить так же нещадно, как трезвонила в серебряный колокольчик, разумеется, педагогическим президиумом. Джейк полагал, что все это составляет некую традицию. Родитель, которому известно, что в полдень его чада отправляется на рекреацию, в рекреационный зал... Вместо того, чтобы чавкая, умять бутерброд с тунцом в кафешке, расслабляется в приятной уверенности, что министерство просвещения работает на пять с плюсом. Пропуская мимо ушей утреннее объявление, Джейк проскользнул на Камчатку и сел Ужас не отпускал, и мальчик невольно чувствовал себя белкой в колесе, откуда нет выхода. А когда он пытался заглянуть вперед в некие лучшие, более светлые времена, видел лишь тьму. Корабль, здравый рассудок Джейка, шел ко дну. К подиуму приблизился мистер Харли, директор. Он произнес короткое вступительное слово, в котором говорилось о том, сколь важна экзаменационная неделя и о том, что полученные на экзаменах оценки станут еще одним шагом пайперовцев по великой дороге жизни. Мистер Харли объяснил своим подопечным, что на них рассчитывает школа. Лично он и родители. О том, что на них рассчитывает весь свободный мир, мистер Харли не сказал, однако усиленно намекал на такую возможность. Закончил он сообщением о том, что на время экзаменационной недели звонки отменяются. Первая и единственная хорошая новость, какую Джейк узнал за утро. Мисс Фрэнкс, уже успевшая занять свое место за пианино, ударила по клавишам, взяв призывный аккорд. Ученики, 70 мальчиков и 50 девочек, одетые одинаково опрятно и благопристойно, что говорило о вкусе и прочном финансовом положении их родителей, дружно встали и затянули школьный гимн. Беззвучно шевеля губами, Джейк погрузился в мысли о том месте, где очнулся после смерти. Решив поначалу, что попал в ад, он окончательно уверился в этом с появлением человека в черном одеянии с клобуком. «Потом, конечно, пришел тот-другой, Со временем почти полюбившийся Джейку, но он позволил мне сорваться в пропасть. Он убил меня. Лопатки и шею защекотал выступивший пот. Слався, слався, школа Пайпер. Стяг твой высоко несем. Слався, наша Альма-матер, на щите, Иль со щитом. «Господи, ну и дерьмо же песня!» — подумал Джейк, и ему внезапно пришло в голову, что отцу она очень бы понравилась. Два. Первым уроком шла литературная композиция, единственный предмет, по курсу которого не сдавали устный экзамен. Вместо этого класс получил задание на дом — написать Итоговое эссе. Итоговое эссе должно было представлять собой отпечатанный на машинке текст объемом от полутора до четырех тысяч слов на заданную мисс Эйвери тему «Мое понимание истины». Эссе засчитывалось как 25% оценки за семестр. Джейк вошел и сел в третьем ряду. Класс насчитывал всего одиннадцать учеников. джейк вспомнился прошлый сентябрь, день знакомства со школой. Мистер Харли тогда сказал, что в школе «Пайпер» самое высокое соотношение педагогов и учащихся по сравнению с любой хорошей частной средней школой на востоке страны. Дабы подчеркнуть свою мысль, мистер Харли раз за разом, с треском опускал кулак, на кафедру, помещавшуюся в передней части рекреационного зала. Джейка полученная информация не потрясла, однако он довел ее до сведения отца, полагая, что уж на отца-то она непременно должна произвести впечатление, и не ошибся. Расстегнув молнию на сумке с книгами, Джейк бережно достал синюю папку, в которой лежала его Итоговое эссе. Он положил папку на стол, собираясь последний раз просмотреть сочинение, как вдруг ему на глаза попалась дверь в стене слева. Джейк знал, что дверь эта ведет в раздевалку, и сегодня закрыта, поскольку в Нью-Йорке около 22 градусов тепла, и все пришли налегке. Там за дверью не было ничего, кроме длинного ряда, Латунных вешалок крючков на стене и длинного резинового коврика для обуви на полу. Дальний угол занимали коробки и ящики с запасом расходных материалов мела, тетрадей и прочь. Ничего особенного. Тем не менее, Джейк поднялся с места и, оставив папку нераскрытой на партии, Пошел к этой двери. Он слышал, как негромко переговариваются одноклассники и шуршат страницы итоговых эссе, просматриваемых в поисках того неверно согласованного определения, той неясной распывчатой фразы, что способны свести на нет все труды, но эти звуки доносились словно бы откуда-то издалека. Вниманием Джейка полностью завладела дверь. Вот уже дней десять, как голоса у него в голове раздавались все громче и громче, а самого его все сильнее и сильнее притягивали двери, всевозможные двери. Двери из своей спальни в коридор Джейк за последнюю неделю открывал, должно быть, раз пятьсот, а ту, что вела из спальни в ванную, и всю тысячу, и всякий раз грудь ему теснило радостное предвкушение. Надежда, будто где-то за одной из этих дверей... Крылось решение всех его проблем, ответ на все вопросы, которые он непременно найдет, с течением времени. Но за дверью всякий раз оказывался только коридор или ванная, или дорожка перед домом, или что-нибудь еще. Прошлый четверг, возвратясь из школы, Джейк бросился на кровать и уснул. Сон, кажется, оставался для него единственным прибежищем. Однако, проснувшись сорок пять минут спустя, Мальчик обнаружил, что стоит рядом с книжным шкафом у стены и рисует на обоих дверь, по счастью, карандашом, так что самые скверные следы удалось стереть. Сейчас... Приближаясь к дверям раздевалки, Джейк почувствовал, как в нем вспыхивает прежняя дурманящая надежда. Расцветает кружащая голову уверенность, что дверь откроется не в полутемный чулан, хранящий лишь стойкие запахи зимы, сукна, резины, мокрого меха, а в какой-то иной мир, где он сможет выздороветь, что на пол класса ляжет, Ширящийся клин горячего слепящего света и вблекло голубом, как его глаза, как старые джинсы небе закружат птицы. Ветер пустыни дохнет ему в лицо, взъерошит волосы, осушит нервную испарину на лбу. Он шагнет в эту дверь и исцелится.